Высшее духовное начало человека. Дух и душа. Отвечаю на вопрос о духе и душе. Вопрос этот, вследствие неполных объяснений, является сложным и запутанным в оккультной литературе. Также и в разных восточных учениях число принципов, подразделений и сочетаний их, входящие в определение духа и души, тоже варьируется. Но в действительности трудно совершенно отделить дух от души. Ибо все такие подразделения по существу являются лишь различными качествами единой основной энергии, проявляющейся на разных планах и через разные нервные центры или проводники. Так во всех учениях можно встретить подразделение человеческого существа на три основных начала: духовное, психическое и физическое дух, душа и тело. В восточных учениях эти три основных начала расширяются для специальных целей, и мы уже встречаемся с четверичным, пятиричным, шестеричным и семиричным подразделениям. Последнее подразделение было принято махатмами в тайной доктрине. Так высший или основной синтетический принцип, есть огненная энергия жизни или духа, разлитая во всём космосе, требующая для своего фокусирования шестой принцип или будхи, часто называемый духовной душой, в отличие от человеческой, животной души, образует таким образом монаду, которое является первичным, несознательным, воплощающимся эго. Далее следует пятый принцип Манос – самоосознание, или мыслитель – высший разум. И эти три принципа составляют высшую триаду, или уже сознательное, бессмертное эго человека, которое переживает в девочане после распадения эго, принципов, составляющих его земную личность, или, как говорят восточники, его низшее эго. Так в учении именно это высшее эго, эта триада часто обозначается как зерно духа, не имеющее самостоятельного непосредственного проявления на земле. Для проявления эта триада нуждается в четвёртом принципе. Так человеческая душа должна включать четвёртый принцип, называемый Кама, через который проявляется желание в двух аспектах: как Кама-Манас или низший ум, интеллект, или в буквальном переводе ум желаний, и Кама-Рупа, форма субъективная, форма ментальных и физических желаний и мыслей. Это есть мыслитель в действии в связи с манасом высшим и будхи образует высшее тонкое тело астральное тело в отличие от эфирного двойника часто называемого низшим астралом или духовную душу духовного развитого человека так кама-манас является как бы мостом соединяющим высший манас с камарупа соединяет таким образом манас и форму, которые являются кама-монасическим телом или же человеческой душой. Именно когда этот мост между манасом и его низшим аспектом кама-манасом состоялся, то есть когда человек начинает получать запечатление от высшего будхи манаса, можно его назвать духовно развитым человеком, и он начинает приближаться к бессмертию. Так для достижения истинного бессмертия, иначе говоря, для сохранения сознания на всех четырёх планах бытия и чтобы стать и архатом, нужно именно в физическом теле соединить четвёртый, пятый и седьмой принципы и слить их в шестом будхе. Иначе говоря, все качества основной энергии, трансмутированные её огнём, должны сгармонизироваться и вылиться в её высшем качестве высокой психической энергии.